Днем у командующего флота я встретил генерала Шиллинга. Последний имел несколько смущенный вид. Он сообщил мне, что за истекшие сутки получил ряд сведений, в значительной мере разъяснявших первые его тяжелые впечатления, что того общего недоверия и неудовольствия в войсках, которого он опасался, видимо, нет, и он не теряет надежды справиться с делом. Я со своей стороны просил его считать наш вчерашний разговор как бы не имевшим места. Орлов со своей шайкой продолжал приближаться к Ялте. Начальник Ялтинского гарнизона генерал Зыков и уездный начальник граф Голенищев-Кутузов посылали одну за другой телеграммы, прося помощи. 7 февраля я получил телеграмму генерала Шиллинга, хотя я никакого официального положения не занимал, Но все телеграммы генерала Шиллинга старшим начальником от чего-то адресовались и мне. Севастополь и его район на осадном положении. Номер 2950. двадцатого года. Джанкой Генлейт Шиллинг. Через несколько часов я неожиданно получил вторую телеграмму генерала Шиллинга. Последний просил меня принять начальство над всеми сухопутными и морскими силами в крепостном и побережном районе. Большевики готовят новую атаку на Крым. Между тем в тылу происходит брожение среди офицерства и других групп, а также продолжается движение группы капитана Орлова, и все это может окончательно разрушить тыл и отдать большевикам Крым. Прошу ваше превосходительство принять на себя начальствование над всеми сухопутными и морскими силами, находящимися в районе Алушта, Бахчисарай, Устье Альмы, все пункты включительно с подчинением вам Комкрепа Севастополя, флота, отряда полковника Ильина, находящегося в Алуште, и отряда полковника Головченко, находящегося в Бахчисарае. Ваша задача мерами, какими вы признаете целесообразными, успокоить офицерство, солдат и население и прекратить бунтарство капитана Орлова направив его отряд на фронт для пополнения редеющих частей генерала Слащева. Джанкой 7.2.20 -го, -го года 11 часов номер 023 1483 Шиллинг. Одновременно генерал Шиллинг уведомил о моем назначении всех старших начальников. Я немедленно телеграфировал генералу Шиллингу. 0231483. Всякое новое разделение власти в Крыму, при существующем здесь уже многовластии, лишь усложнит положение и увеличит развал тыла. От вашего предложения вынужден отказаться, об изложенном прошу указать всем начальникам, коим вами послан номер 0231484, номер 625. 7 февраля 21 час в Рангель копии из телеграмм генерала Шиллинга и мои ответные я отправил прибывшему накануне в Севастополь на похороны скончавшейся матери, помощнику главнокомандующего генералу Лукомскому. Приложив полученную мною от одного из офицеров отряда, направленного в Ялту на пароход Калхида прокламацию капитана Орлова. Воззвание. Господа офицеры, казаки, солдаты и матросы. Весь многочисленный гарнизон города Ялты и ее окрестностей и подошедший десант из Севастополя с русскими судами, вместе с артиллерией и пулеметами, сознавая правоту нашего общего святого дела, перешли к нам по первому нашему зову со своими офицерами. Генерал Шиллинг просит меня к прямому проводу, но я с ним буду говорить только тогда, когда он возвратит нам тысячи безвозвратно погибших в Одессе. Подошедшим до меня сведениям, наш молодой вождь, генерал Врангель, прибыл в Крым. Это тот, с кем мы будем и должны говорить. Это тот, кому мы верим все-все. Это тот, кто все отдаст на борьбу с большевиками и преступным тылом. Да здравствует генерал Врангель, наш могучий и сильный духом, молодой офицер, капитан Орлов. Генерал Лукомский, встревоженный положением, учитывая растущее неудовольствие против генерала Шиллинга, немедленно по приезде телеграфировал главнокомандующему, вновь настаивая на вручении мне командования в Крыму. На необходимость сделать это он оказывал и генералу Шиллингу, «Однородная телеграмма главнокомандующему была послана и командующим флотом адмиралом Нинюковым. По получении от меня пересланных ему телеграмм, генерал Лукомский вновь телеграфировал командующему. В дополнение к предыдущей телеграмме сообщаю, положение осложняется тем, что войска, которые будут формироваться в тылу и направляться против капитана Орлова,